Глава девятнадцатая «Хочешь сказать, мэр здесь ни при чём?» — удивилась Агата. Поджав постебя ноги, она сидела на кровати и держала в руках чашку с кофе. Райлих неторопливо собирался на работу. Продажа участка в сети отелей явно не пошла ему на руку. «Думаю, Тонгс не имеет никакого отношения к пожару», — ответил он, завязывая шейный платок. «Агата, а что ты знаешь о миссис Берт?» "Ты её в чём-то подозреваешь?" нахмурилась она. Райлих бросил на жену быстрый взгляд и пришёл к выводу, что говорить о каких-либо догадках пока рано. Да и доказательств как таковых у него не было. "Нет, просто отрабатываю все варианты." "О, полагаешь, это могло быть личным?" оживилась Агата. "Всё возможно," уклончиво ответил Райлих. Я знаю, что Симона вдова, и на средства, что остались в наследство после смерти мужа, она открыла приют. Вот только Агата задумалась. Странно, мы никогда это не обсуждали, но я не уверена, что она и сольцевала. Вполне возможно, что она приехала из другого города. Хотя нет, у Симоны живёт здесь сестра Кэтти, знаешь, в квартале торговцев и искупщиков антиквариата. Я недавно с ней познакомилась. «А раньше миссис Бертсестру упоминала?» «Нет», — растерянно ответила Агата. «Просто мы никогда об этом не говорили». Райлих заметил, что подобное открытие все же зародило в уме жены зерно сомнения. Он накинул сюртук и подошел к ней. Перехватив чашку из рук Агаты, Райлих быстро ее поцеловал и допил остатки кофе. «Как бы мне не хотелось заказать второй завтрак в постели и остаться, но служба не ждет». Пообещай, что проведёшь весь день дома, потребовал он. "Боги, Ралих, можно подумать, я перенесла тяжёлую операцию, а не" Агата запнулась и очаровательно покраснела. Ралих не удержался и поцеловал её ещё раз, растягивая сладкий поцелуй. "Вечером поговорим. Возможно, у меня появятся новости по делу", произнёс он, оторвавшись от её губ, и, не оглядываясь, вышел из спальни. В отличном расположении духа Райлих прибыл на работу. Насвистывая простой мотив, он прошёл мимо удивлённого секретаря к себе в кабинет. Первым делом Райлих отправил распоряжение гравервчику изготовить печать для Агаты. По привычке его рука потянулась за ещё одним листом сделать заказ в ювелирном магазине, но Райлих вдруг осознал: украшение, которое будет носить Агата, он должен выбрать сам. Воображение живо нарисовало в его голове картину, где она обнажённая сидит на пуфике у ночного столика и пытается застегнуть сзади колье с сапфирами. Райлих сглотнул. Определённо синие камни подчеркнут свет её глаз. Как бы ему ни хотелось дальше предаваться фантазиям с участью амагаты, Райлих заставил себя вернуться к работе и обвёл взглядом стол. Там, среди прочих папок с делами, он заметил ответ на свой запрос. Взяв документы, Райлих внимательно прочитал их содержание. Выяснилось, что накануне пожара месье Сберт застраховал приют на круглую сумму. Личное же дело жительницы Твирона было девственно чистым. Райлих отложил бумаги и, устроившись в кресле, заложил руки за голову. Теперь он видел мотив в действиях хозяйки приюта. И всё же ещё оставался шанс, что она застраховала приют, из-за вполне обоснованных опасений. Да, будь Райлих на её месте, он поступил бы точно так же, заметив нездоровый интерес администрации города и лаборатории. Впрочем, на доске появился ещё один игрок, о котором следовало навести справки. Райлих встал из-за стола и выглянул в приёмную. Оформите запрос по сети отелей, что выкупила землю на Цветочной улице.